Третье. Человек, подчиняющий свои личные интересы общественным, служащий родине, народу. Это значение мы встречаем, например, у Некрасова. Поэтом может что не быть, но гражданином быть обязан. В словарях оно снабжается стилистической пометой «высокое», «устарелое». Слово «гражданка», видимо, соотносится с двумя первыми значениями. пору активного применения слова в третьем значении, как правило, женщины в массе еще не участвовали в общественной жизни. Обращение гражданин, гражданка, как и товарищ, заменили в революционную пору целый ряд именований, помечающих социальное неравенство. Ушли из употребления господин и госпожа, милостивый государь и милостивая государыня. ваше благородие, сударь и сударыня, ваше превосходительство и многое другое. Один из первых декретов советской власти от 23 ноября 1917 года гласил: всякие звания дворянина, купца, мещанина, крестьянина и прочие титулы княжеской, графской и прочие и наименования гражданских чинов, тайные, статские и прочие советники уничтожаются. И устанавливается одно, общее для всего населения России, наименование «гражданин Российской Республики». Современное наше обращение «гражданин», «гражданка» имеет четко ощущаемые два оттенка. Если вам на улице милиционер скажет «гражданин», вы почувствуете официальность, строгость такого обращения. Можно считать, что этот оттенок от первого значения слова – Связь с правами и обязанностями, с законом. В этом смысле показателен следующий текст. Ваш билетик. Санин машинально стал рыскать по карманам, забыв от неожиданности, куда билет положил. Потом вспомнил, но не успел вытащить из-за браслетика, как нетерпеливый и, по-видимому, не больно доброжелательный контролер, молодой парень, облеченный властью, вновь прикрикнул, «Что вы себя дурочку строите? Пройдемте, гражданин!» И сразу же гражданин, сразу отключен от всех равноправных товарищей своего общества, уже на подозрении и даже осужден. Гражданин, крелин, на что жалуетесь, доктор? В этом отрывке интересно отметить отношение персонажа к обращению гражданин как к осуждению. Вспомним, что осужденному предписывается обращаться к представителям закона именно так, гражданин-милиционер. Это ощущение связано прежде всего с обусловленными законом обязанностями контролера, проверяющего билет. Ну, а его невежливость, она, конечно, от невоспитанности, а может быть и от непонимания важной роли речевого этикета, особенно для должностного лица. Но вернемся к описанной ситуации. Дело происходит в транспорте. Если бы в том же месте кто-то из пассажиров сказал нашему герою «Гражданин, вы выходите на следующий» или «Гражданин, передайте, пожалуйста, деньги на билет», то вряд ли он почувствовал бы, что отключен от товарищей и осужден. Просто в этом случае ситуация общения иная. Не страж порядка и закона, а такой же пассажир применил обращение гражданин, который уже имеет неофициальный, а обиходно бытовой оттенок. Сравните со вторым значением слова. Вспомним, этикетный знак «гражданин» в первом случае указывает на отношения старшей и младший, а во втором на равенство собеседников. Кстати, в верхнем ярусе формального официального общения возможно сочетание «гражданин» плюс «фамилия», уже без оттенка осуждения. Например, холл гостиницы «Москва» администраторша, высунувшись из окошка, кричит «Гражданин Ниточкин, есть такой здесь, Габрилович?»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 У обращения «гражданин», «гражданка» две возможности применения – в обстановке официального общения и в обстановке обиходно-бытовой. А смысл у слова «гражданин», как у слова «товарищ», также очень емкий, хороший. И форма женского рода есть. Но все же оттенок официальности тоже накладывает свою печать на это обращение, поэтому не во всех случаях жизни им удобно пользоваться.